Глава 22 вторая. Алиан Тариан Амстартана. Я стоял на открытом балконе и глядел на столицу, в которой бушевал ветер. Погода испортилась давно, и надежды на то, что серое небо перестанут затягивать тучи, пока не было. Драконы, чувствуя настроение своего владыки, старались меньше выходить на улицу. Члены великих родов и вовсе уже почти два месяца не покидали своих поместьй за очень редким исключением, когда их главы вынуждены были держать ответ перед своим правителем. Настрой природы был под стать моему, таким же хмурым, недовольным и злым. Грянул гром, и на землю яростно обрушился ливень. Я и не подумал призвать магию, чтобы укрыться от него. Казалось, под ледяным дождем остывало и мое сердце. «Ты правда думаешь, что сумеешь отпустить Амарию?» Украдчивый голос отца не стал для меня сюрпризом, я почувствовал его приближение. Но спорить не имел ни малейшего желания. «Сможешь смотреть издалека на то, как она флиртует с другими мужчинами, как выходит замуж?» Я дал слово, отец. Несмотря на то, что мой дракон и моя душа отчаянно желали увидеть Эстель, прикоснуться к ней, я собирался держать слово. Я знал, что это важно. Гораздо важнее того, что разлука причиняла мне боль. Точно так же, как и моему отцу, которому мама не выходила уже два месяца. Мы оказались примерно в одинаковом положении. Наша Амарии не желали нас видеть. За эти два месяца я получила от Остель лишь одно сообщение, что пока она будет перемещаться только в пределах герцогства Кальнес и поместья рода Делавер, используя порталы в присутствии старших. Девушка держала свое обещание. Ее всегда сопровождали родственники, она не пыталась в одиночку отправиться в графство Этвор. Впрочем, она туда из Делавер не пыталась попасть. Я знал, что ее родственники уходят порталом в поместье, чтобы полетать на его территориях, прикоснуться к морю и наверняка помогают Эстель постигать науку жречества. Да, я видел девушку глазами подданных видел как круг ее знакомых растет как все чаще она смеется видел и понимал что она заслужила эту передышку хотя не сомневался что настоящее испытание еще впереди эстель не успокоится пока не узнает правду пока не выяснит что же на самом деле случилось с ее родителями и вот тогда она вспомнит обо мне вспомнит о помощи которую я ей предложил Подставила лицо небу, позволяя крупным каплям стекать по нему. Я должен набраться терпения. Эстель обещала дать нам двоим шанс, а мне необходимо заслужить ее доверие. И все же, я не мог удержаться от того, чтобы не напоминать о себе ежедневно. Пусть не лично, а лишь подарками, теми вещами, что она любила в детстве. Букетик цветов, парфюм, книга сказок. Каждый раз я тщательно подбирал подарок, зная, что он должен прийти с ей по вкусу и напомнить о светлых днях ее жизни. «Амстартану нужен сильный владыка Алиан», — мрачно напомнил отец. «И он у него есть. К тому же ты совсем не стар. Да и матушка. Возможно, богиня сжалится и подарит вам нового Тариана. Но я не собираюсь сдаваться. Всему свое время». «Она уже отдалилась, и с каждым днём тебе становится только хуже. Не хуже, чем тебе, отец». Усмехнувшись, я наконец посмотрел на него. Наша связь еще не успела образоваться. По мне не бьют ее эмоции, мне не приходится ежедневно пропускать через себя поток негативной энергии. А самое главное, не приходится бороться с той, что стало моим сердцем. Эстель, она другая. Я вздохнул и отвернулся. Пороки моей матери не то, что стоит сейчас обсуждать. Да и ковыряться в ране отца не самая лучшая идея. Но именно сейчас ты должен быть с ней. Жрец настаивает. Богиня обращалась к нему. Я резко обернулся. Скорее, эта Эстель обращалась к ней. Невольно я вздрогнул, вспомнив, что, возможно, дело в том последнем вопросе, который Эстель собиралась задать богине позже. Значит, она определилась. Но отцу ответил спокойно. Если бы ей угрожала опасность, я бы почуял. Мне богиня никаких знаков не давала. Следовательно, Эстель должна позвать сама. А мне опять нужно ждать и терпеть. У каждого свое испытание мое, видимо, именно такое. Никогда не любил ждать и особым терпением не отличался. Впрочем, я не сидел на месте. Я искал любую информацию о пророчестве, причем не только в летописях, но и среди подданных, которым Риэлла хоть раз, но делала предсказание. Искал информацию о графстве Твор, о землях, находящихся на границе со склоном Ледяных Сердец. И пусть до самих владений Вечной Зимы от них было достаточно большое расстояние, но именно графство Твор из всех человеческих поселений находилось к ним ближе всего. Вряд ли для Мариэллы это не имело значения. — У меня не так много времени, Алиан, как ты думаешь? Тихий голос отца вырвал меня из раздумий. С каждым днем поток проклятия от Амарии делает меня слабее и физически, и ментально. Мой разум разрушается. И тот факт, что ваша связь с Амарией не столь сильна, меня и радует, и огорчает. Отец отвернулся, явно пытаясь скрыть от меня свою слабость. Но уже то, что он сказал мне об этом, говорило о его силе, в силе его духа. Отец! Не стоит меня жалеть. Твоя мама дана мне богиней. Ты был подарен мне ею. Мне не о чем жалеть, но подумай о том, что просто ждать не выход, даже если дал слово. Эстель Юна, она многого боится и способна долго прятаться от себя, от тебя, от своих чувств, от всего, что может изменить уже привычный ход вещей. Она сильнее, чем ты думаешь. Я положил ладонь на плечо отца и осторожно сжал. Я не стану торопиться. Богиня Мудрая не просто так показала мне ее память. Уверен, что Эстель должна позвать сама, а ты... Я дам тебе это время, Алиан. Ливень закончился, и сквозь тучи пробился солнечный луч, впервые за два месяца. «Адриана хотела тебя видеть», — глядя на небо, произнес отец. «Зайди к ней. Хорошо». После слов отца я и так планировал зайти к матери. И хорошо, что он попросил об этом сам. В другое время я бы отказал ему. Но то, что делала мама... Я не видел ее с того дня, как отец озвучил свое наказание. Не хотел видеть. И не желал понимать ее мотивов. Она целенаправленно изводила владыку. Она прекрасно знала, что делает с ним, и все равно ни капли его не жалела». Даже раньше, чем успел об этом подумать, я оказался в ее покоях. Повинуясь моему внутреннему желанию, магия перенесла меня прямо в будуар, где перед зеркалом сидела мама. Я застыл на пороге, облокотившись на дверь, и просто за ней наблюдал, пока она не заметила меня. «Явился!» — недовольно воскликнула мама, оборачиваясь. «Два месяца, Алиан! Разве так относится к своей матери? Я дала тебе жизнь!» и, похоже, взамен решила отнять жизнь отца. Отлепившись от двери, сделал пару шагов к матери. «Что? А, ты про связь! Он не смел со мной так поступать, я его Амария!» «Поэтому ты изводишь его разум. Тебе ли не знать, что твои чувства усиливаются вашей связью, и отец принимает их в более объемном виде? Хочешь свести владыку с ума?» «Его? С ума?» Мать самодовольно усмехнулась. «Это невозможно!» Твой отец не слабак, иначе бы давно сошел с ума. Сынок, мы разберемся сами. У всего есть предел, мама. Резко выдохнул я, сжимая кулаки. И у всех. Ты отвратительно. Я? Да как ты смеешь? Мама вскочила с пуфа и в одно движение оказалась рядом. Ее руки вцепились в ворот моей рубашки. Вы несправедливы ко мне. Я носила тебя под сердцем, растила тебя. Я твоя мать, Алиан. И в чем же несправедливость? Я силой надавил на пальцы матери, разжимая их. «Отобрали власть, ради которой ты готова на все?» «Пусть отменят наказание». «Это не сделает ни он, ни я. В случае, если ты сведешь отца в могилу, я не отменю его решение. Я сделаю гораздо хуже, мама. И вместо огромного дворца и роскоши ты получишь темницу с узким окошком, в которое даже солнечный свет попадать будет с трудом. Я заставлю тебя чувствовать ровно то же», Что сейчас чувствует отец? День за днем ты будешь сходить с ума точно так же, как сейчас сходит он. — Алиан! — мать отшатнулась и побелела. — Ты не посмеешь. — Ищу как посмею. Кровью своей клянусь. Ледяным тоном отчеканил я. — Гарантия того, что ты не окажешься в темнице, здоровье и крепкий рассудок отца. У тебя есть над чем подумать, мама. Портал поглотил меня и выплюнул в храме. Этот разговор дался мне тяжело, я не лукавил, и поступлю с ней именно так, как и сказал. Знал, что отец разозлится, знал, что не имел права вмешиваться, но... Она намеренно изводила отца, пользуясь связью о Марии. Я не понимал, почему ее любовь переросла в это, из зависти к жрицам, из страха потерять статус, который был ей так дорог, но ведь она добровольно шла под венец, добровольно делила ложа, добровольно носила меня под сердцем. Больно ли мне от того, что я шантажирую собственную мать? Муторно и тошно. Однако я Тариан, будущий владыка, который обязан родить не только за себя и свою семью, но и за подданных. Не стравливать их, как собак, упиваясь собственной властью, а оберегать каждую жизнь. Именно этому меня учил отец. И даже если так случится, что в благосклонности стель мне получить не удастся, что ж, Я найду способ получить благословение богини на передачу своей силы достойному. Но, возможно, мое обещание данной матери хоть как-то изменит ее отношение к окружающим. И, в первую очередь, к собственному мужу. А время... время лечит. Было бы желание измениться. Я остановился у чаши с пламенем, которое не думало затухать. Оно уже не было ослепительно ярким, как в те дни, когда шел отбор но едва тлеющим тоже не было. Скорее ровным и сильным. Коснулся огня и закрыл глаза. Сейчас я страстно желал того, чтобы мои родители нашли новый путь, который позволил бы им достичь счастья, стать по-настоящему счастливыми. И, наверное, даже к лучшему, что Эстель пока не рядом. Как я могу привести ее в свой дом, если он разрушается на глазах? В дворце физически тяжело находиться, Что уж говорить о том, что будет чувствовать старшая жрица, которая напрямую взаимодействует со всем миром, которая пропускает через себя гораздо больше энергии. Сам я во дворце бывал не так часто, совершенно не желая тут находиться. Конечно, учитывая дополнительные обязанности, которые я взвалил на себя сам, ведь ордар так просто не бросишь. Можно было отговориться делами, но... Истинная причина все же заключалась в кошмарной атмосфере, царящего во дворце. Огонь в чаше вспыхнул, и я поднял веки, удивленно глядя на пламя, взметнувшееся до потолка. Но это был не единственный сюрприз. В огне, словно он был полным образом, появились очертания комнаты. А затем проявилось лицо Эстель. Она робко улыбалась, явно видя меня. «Тарян!» Девушка запнулась и сама себя поправила. «Алиан, добрый вечер. Я готова к поездке в графство Этвор. Буду ждать нашей встречи. Наз...» Пламя вернулось к исходной форме, и образ Эстели исчез. Я дернулся, желая удержать его, но огонь отказался вновь показать мне Амарию. Надо ли говорить, что портал поглотил меня за считанные секунды? Сталь не успела договорить, а я... Я никогда не отличался терпением. твор Таркальнес-Делавер У меня получилось. Несмотря на то, что общение прервалось до того, как я успела попросить назначить время и день, я все-таки сумела воззвать к священной жреческой связи и выйти на Тариана, чтобы передать свое сообщение. Сама... Без посторонней помощи. Устала, откинулась на спинку дивана и перевела дух. Сил на воззвание ушло немерено. Но учитывая, что это была лишь моя третья попытка дозваться кого-то более сильного, чем я, и не связанного со мной одним родом, я однозначно делала успехи в учебе. И пусть не все вышло так, как мне хотелось, моя радость была искренней. Правда, мимолетной. Тариан выглядел изможденным и усталым, как будто он долго с чем-то боролся, или в его жизни происходило что-то, чего он не мог ни контролировать, ни изменить. В столице уже два месяца не менялась погода, шли беспрестанные дожди, и выл ветер, а солнечный свет, если и выглядывал, то лишь изредка. Это связывали с тем, что супруга владыки так и не сумела получить милость богини, а значит и вернуть драконию постась. Учитывая все это, вывод напрашивался сам. В семье Алиана были проблемы. У меня, конечно, мелькнула мысль, что именно я тому причина, ведь именно я являлась его Амарией. Однако я делала все, что от меня зависело, чтобы не укреплять нашу связь. А значит, у него пока точно не должна была проявиться эмпатическая зависимость. Благодаря времени, проведенному в родовом поместье, я смогла не только успокоиться и понять, как быть дальше, но и узнала много нового. Конечно, в первую очередь про свою силу и про связь Амарии с драконом. Безусловно, первые две недели я просто не хотела видеть Алиана, потому что совершенно не представляла, как себя с ним вести, и, откровенно говоря, была совершенно не готова к любому общению. Понимала, что это, скорее всего, задело мужчину, но мне требовалось время, чтобы разобраться в себе, В том, что я чувствую, понять свои страхи и, наконец, научиться не отделять себя от драконьей сущности. Последнее было очень важным моментом. Я слишком долго пыталась отделять себя не только от драконьего рода, но и, словно бы, делить саму себя на части, но ведь я была цельной. Еще и этому я училась в эти два месяца. Никуда не денется ни память о том, что я выросла и воспитывалась среди людей, ни сострадание к ним. Я не перестану быть их частью. Но заглушать в себе дракона я больше не стану. Это было не раздвоение личности, как мне казалось поначалу, когда я вполне отчетливо отделяла то, что ощущала драконица, и то, что я чувствовала, будучи человеком. Все это принадлежало именно мне, Эстель. Разница была только в том, что в апостасе дракона при применении именно драконей магии окружающее пространство, люди, драконы и все остальные ощущались мной гораздо острее, правильнее. То есть, благодаря тому, что во мне преобладала драконья магия, а также тому, что я являлась жрицей Алиры, мне виделась истинная суть всего, что меня окружало. Конфликт происходил в сознании. Я отделяла себя от этого восприятия, словно меня действительно было две. Когда на самом деле голос разума стоило отключить и полностью довериться своим ощущениям и только потом их анализировать. Понятное дело, что с непривычки меня накрывало с головой. Например, когда я выпустила магию во время полета с Тари, совершенно не отдавала отчет тому, что делала, потому что полностью была поглощена новым восприятием и полагала, что этот дракон во мне своевольничает. Благодаря семье я шаг за шагом училась контролю. Благодаря Мриар училась осознавать реакцию жрицы, которая стремилась к гармонии во всем, чего касалась. Мне необходимо было разложить все свои ощущения по полочкам и научиться действовать согласно ситуации. Потому что кроме очевидной гармонии, к которой всегда стремится жрица, А это, несомненно, воля самой богини. Нельзя забывать о тех, на кого моя магия в этот момент направлена. Не все драконы и люди готовы к переменам и изменениям. Точно так же, как к этому была не готова я. Нельзя сказать, что два месяца дались мне легко или что я за этот срок прямо всему научилась. Нет, это было далеко не так, и мне предстояло еще много практики, удачи, неудач. Зато теперь я отчетливо понимала, что происходило со мной. Понимала, как следует сдерживать магию, научилась не двоить сознание. А также я совершенно точно могла сказать, почему в детстве мама рассказывала мне сказки о Тариане. Точнее, для чего она это делала. Все дело в связи между Амарией и драконом. Чем ярче эмоции, которые испытывает Амария по отношению к дракону, тем прочнее эта связь. Особенно это касается именно позитивных эмоций. И огромное значение имеет первый момент встречи. Если леди испытывает восхищение, восторг, благодарность, любуется мужчиной, то происходит запечатление, и дракон сразу понимает, кто перед ним. Мало того, моментально образуется связь о Марии и дракона. И она будет крепкой, такой, какая обычно достигается спустя 5-10 лет общения. То есть сразу происходит существенный скачок только от того, что первая встреча Амарии с драконом прошла в ярком, позитивном ключе. В сознании Амарии укрепляются те самые первые эмоции, которые она испытала, глядя на мужчину. И всю жизнь с этим мужчиной эти ощущения будут ведущими. Мало того, эти эмоции даже усилятся стократно, делая из Амарии леди, слепо обожающую возлюбленного. Но есть несколько нюансов. Эмоции должны быть просто невероятно сильными. Учитывая то, что я действительно в детстве мечтала о том принце из сказки, у мамы могло все получиться. Но, во-первых, я напрочь про это забыла. Во-вторых, наша встреча с Тарианом прошла совершенно не так, как предполагала моя мама. Хотя она точно знала, что мы встретимся в лесу, а значит, почему-то была уверена, что меня выгонят из Ардара. Но вместо спасителя с волшебными крыльями, который должен был прийти на помощь деве, я получила хмурого, злого, наглого типа, который перенес на меня свои обиды. Однако, по-моему, получилось даже лучше, чем планировала матушка, потому что я не была заморочена детскими мечтами и не растекалась лужей у ног Тариана, просто от того, что передо мной красивая картинка. «В отношения нужно не нырять с головой, их нужно строить, чтобы союз был прочным, чтобы он был на века. Это только в сказках все сразу отлично, и идиллия, и гармония». «Быть ведомой или ведущей? А может, равной? Мне бы хотелось последнего. Мамин же план определял меня именно как ведомую. С благими, конечно, намерениями. Ведь она знала, Алиана даже лучше него самого» видя в нем только положительные качества, которые тот немного подрастерял за сто двадцать лет. Я не расстраивалась, что мама таким образом пыталась влиять на будущее. Ее на это толкала любовь, причем не только ко мне и другу детства, но и к родине. Такая вот странная забота о тех, кто был ей дорог. Мама не могла не понимать, что драконы меня сначала не примут, что из-за меня могут возникнуть недовольства среди подданных владыки. Однако она думала, что драконий народ, увидев, что я положительно влияю на Таряна, что буквально заглядываю ему в рот и не причиняю ему страданий или иных неудобств из-за нашей связи, а значит, никоим образом не оказываю негативного влияния на жизнь Стартана, в конце концов успокоится. Да, мама явно готовила меня к роли супруги владыки той самой роли, которая не предполагала никакой власти. Просто женщина, рядом с которой тепло, уютно и хорошо. Изнеженный цветочек, которому для счастья не нужно не лезть в политику, не думать о защите, ни о том, как сделать чью-либо жизнь лучше. Ведь на это есть ее мужчина. Рожать детей, любить их и жить словно в розовой дымке. В дымке, которая не допускала мысли, что могли быть те, Кто не рад такой супруге-владыке? Ведь мое возвращение к драконам в качестве амарии предрекало исполнение пророчества. Меня во всем этом смущал лишь один момент. Почему мама не догадывалась, что у рода Делавер не будет других жриц, кроме нее и меня? Что она такого знала, что исключала подобное? Ведь жрица никак не может быть затуманенной и не иметь власти». Хочешь, не хочешь, а как минимум на один род влияние будет. И все его дела не пройдут в стране от жрицы. Ее план явно дал осечку. И, кажется, она это поняла в тот день, когда они с отцом уезжали. Иначе бы не прощалась со мной так, словно мы никогда больше не увидимся. У папы подобного настроения не было. Я тряхнула головой, прогоняя эти мысли. Потому что знала, что сейчас состоится моя встреча с Арианом который уже пересек границы нашего поместья. Я это ощущала благодаря связи с Мриар. И мне не хотелось встречать его с хмурым лицом, как бы там ни было. Я обещала отдать нам шанс и хотела быть честной во всем. И, откровенно говоря, мне нравились подарки Тариана. Было неважно, что он из моей памяти узнал о том, что может мне понравиться. Чувствовалось, что каждую вещь Алиан выбирал сам, не доверяя секретарям или помощникам. «Эстель, ты спустишься, или Тариан может подняться в твои покои?» Веселый голос Марка раздался прямо в моей голове. «Спущусь, и мне бы сладкого...» «Обжора!» — фыркнул дядюшка. «Перенапряглась», — призналась честно. «Ты специально. Явно для того, чтобы получить самые лучшие пирожные. Мне опять не достанется». «Честное слово, я оставлю тебе одно». «Одно? Я хочу десять». Я рассмеялась, поднимаясь с Софы. Увы, подобного обещать не могла. Когда во мне просыпался, такой голод могла с легкостью, которая, присуща только драконам, слопать сотню пирожных и закусить копченой ногой. Было уже такое. Тогда я чнулась в кладовой поместье, окруженное обглоданными косточками, пустой тарой из-под мёда и варенья, обвешенная колбасами, а в руках у меня был последний копченый окорок, надкушенный. Этот момент ярко всплыл в моей голове, и его увидел Марк. Мы оба рассмеялись, и к Тарину я спустилась румяной от смеха.